Послесловие Я считаю, что мне очень повезло в жизни. Не во всём, конечно. В отношении здоровья меня сложно назвать счастливчиком. Однако пережитое развязало мне руки для занятий горячо любимым делом и подарило спокойную уверенность в том, что пока мои часы тикают, я максимально использую каждый свой день. Я обрёл невероятное чувство смысла Я ощущаю в себе такую мощь, какую и представить не мог до болезни. Теперь я стою во главе войска и наблюдаю, как те, кого я сумел воодушевить, наносят удар по бестии, которая чуть не убила меня и продолжает сеять ужас и смерть по всему миру. 19 августа 2018 года мне снова очень повезло. В тот день я бежал по коридору больницы Пенсильванского университета, как и много раз прежде. В этом госпитале я делал сердечно-лёгочную реанимацию безуспешно, проводил Джорджу очередной психологический тест и мерил его с дочерью успешно. Дремал в комнатки старого корпуса, основанного Бенджамином Франклином. Даже охранник дежурил тот же Я неоднократно проходил мимо него, когда начинал здесь работать, но в этот день всё было по-другому. Мы с Кетлин спешили, потому что ожидали появления на свет нашего первенца, новой АМФ Амелии Марии Файгенбау. Почти ровно 8 лет назад я лежал в отделении интенсивной терапии и страстно надеялся на то, что выживу и когда-нибудь обрету семью. Тридцать один год назад в этой больнице родилась Кейтлин. Я видел рождение новой жизни, жизни моей дочери, в том же самом месте, где видел столько трагедий и где натачивал свой меч. Всего пять раз в своей жизни я плакал от счастья. Когда мама после операции на головном мозге пошутила, что выглядит как леди чекита банана, когда во время семинара для первокурсников в Джорджштауне я узнал, что МРТ не выявило у мамы нарушений, когда Кейтлин сказала мне да, когда я наконец перешёл в контрнаступление, поняв, что иммуноглобулин помогает от болезни Костлимана, и теперь Когда увидел Амелию, с тех пор радость не покидает нас. Мы и представить себе не могли, что наша малышка принесёт нам столько счастья. Многое должно было произойти, чтобы это случилось. Если говорить в общих чертах, то мне пришлось превратить свою надежду на создание семьи с Кетлин в действие, и именно это действие позволило мне выжить. Я перестал верить в Санта-Клауса, когда понял, то, что мне нужно, не появится под ёлкой. Я сам должен положить туда подарок. Если посмотреть на частности, то Кетлин приняла меня обратно в свою жизнь, хотя до этого я не ценил её так, как следовало. Потом она простила меня за то, что я просил не впускать её в больницу, заболев в первый раз. Я надеюсь, что к моменту выхода этой книги с последнего рецидива пройдёт уже более 5 лет. Нет никаких гарантий, что так будет продолжаться и дальше, но я делаю всё от меня зависящее, чтобы превращать надежду в реальность. Я не могу не думать о том, что для меня и моей семьи это очередной овертайм.